В следующем в списке Френча стоял Брег. Френч понял, что придется еще раз поговорить с ним. На самом деле Брек с гораздо большей вероятностью, чем Лоуилл, мог быть сообщником Кэрри. Именно Брэк с Керри согласовывали показатели для ведомости, и ему было легче, чем кому-то еще осуществить подлог. Оставалось ответить на решающий вопрос, где находился Брег во время убийства Кэрри. Френч не сомневался, что Брэк вполне мог помочь Кэрри организовать подлог. Он имел доступ в лидмудский офис и мог легко напечатать там фотокопии чертежей. Но в то же время Френч был уверен, что Брэк не мог убить Акерли. Его алиби было безупречным. Он, безусловно, работал над ведомостью во время совершения преступления. Но если он не принимал участие в убийстве Акерли, следует ли из этого, что он не замешан и в убийстве Керри? Френч так не думал. Он исходил из того, что дело Акерли прямо связано с подлогом, но не с убийством Керри. Поэтому Брэк вполне мог быть замешан в убийстве Керри. Предположим, что Брэк участвовал в подлоге. Он может быть и невиновен в убийстве Акерли, но приложил руку к убийству Кэрри. С ним необходимо было поговорить и безотлагательно. Брега не было в Уитнесе, и Френч, позвонив Лидмуд, договорился с ним о встрече на следующее утро. «Ах, инспектор, как продвигается расследование!» встретил его Брэг, когда Френч постучал к нему на следующий день. «Скажу одно, работы по горлу. «Надеюсь, вы знаете, сэр, что мы установили факт убийства мистера Керри. «Я слышал об этом», — с интересом сказал Брэк. «Как вы это обнаружили?» «Оказалось, он принял наркотики, но в этом случае он не мог совершить самоубийство». Брэк улыбнулся. «Вряд ли это можно считать ответом на мой вопрос», — заметил он. «Но, думаю, к делу это не относится». «Что ж, ваша работа — собирать сведения, а не делиться ими. Чем могу быть вам полезен, инспектор?» «У меня к вам вновь те же самые вопросы для чистой проформы, которые я уже задавал», — объяснил Френч. «Как я вам уже говорил в связи со смертью Акерли, в случае убийства нам полагается узнать у всех из ближайшего окружения погибшего». «Где он или она были во время совершения преступления?» «Пожалуйста, припомните, где вы были в тот вечер?» Брэк кивнул. «Сейчас соберусь с мыслями», — сказал он, чтобы ничего не упустить. После небольшой паузы он начал свой рассказ. «В тот вечер я ездил в Драйчестер. Можно сказать, нам обоим повезло. Вам из-за того, что это был необычный день» и он мне очень запомнился. А мне потому, что немало людей могут засвидетельствовать, что я был в Драйчестере и не убивал Кэрри. Ведь это как раз то, что вам нужно, я полагаю». «Да, сэр», — ответил Френч так официально, что Брек сразу утратил свою фамильярность. «Что ж, расскажу вам все по порядку. Я был здесь до шести часов» или, пожалуй, задержался несколько минут после шести. Ко мне приходил Кэрри, и мы проговорили с ним почти до шести часов, а минут без пяти-шесть он ушел. После этого я еще перекинулся словечком с пари и уехал. В тот день в Драйчестре давали пьесу «Этель Алтхайт». Уверен, вы о ней слышали. Главную роль в ней исполняет моя кузина, мисс Лоис Лолис. Таков ее сценический псевдоним, а в жизни она Джон Барлоу. Я обещал как-нибудь приехать посмотреть на ее игру, и мы договорились именно на тот вечер. Выйдя из офиса, я завел машину и выехал со двора. Незадолго до семи я подъехал к Армс-отелю в Драйчестере, где мы встретились с кузиной и вместе поужинали. Точнее, Брэк ухмыльнулся. «Это была легкая закуска. Перед выступлением она предпочитает лишь слегка подкрепиться. Но вам, конечно, это неинтересно. Вам требуется свидетельство, что я был в Драйчестере. После ужина мы отправились в театр, я посмотрел пьесу, а затем мы с кузиной и несколькими ее друзьями поужинали. Потом я поехал домой в Лидмут и приехал около двух ночи. Вам этого достаточно?» «Да, это то, что нужно, сэр». И Френч вновь завел свою песню о необходимости подтверждения своих слов. «Я понял», — отозвался Брэк. «Но ведь если вы не знаете, что такое подтверждение понадобится в дальнейшем, вам не придет в голову документировать каждый свой шаг. Не знаю, смогу ли я представить вам документальное подтверждение своих передвижений, инспектор». Я, разумеется, имею в виду безусловные свидетельства. Паре в курсе, когда я ушел из офиса. Портье и официанты в Армс-отеле, а также моя кузина, конечно, могут засвидетельствовать, что я там был. Но, думаю, вам нужны свидетели и на остальное время. И здесь, боюсь, я не смогу вам ничем помочь. Сколько миль отсюда до Драйчестера, мистер Брэк? Около двадцати. И вы добирались целый час? Нет, меньше часа. Я вышел из офиса уже в седьмом часу, а в драще старе я был, когда еще не было семи. Примерно без 10 минут семь. А мне еще нужно было завести машину и выехать из гаража около пяти минут. Получается, что я находился в дороге примерно 45 минут. «Это значит, что я ехал со скоростью примерно 30 миль в час, обычная скорость на дороге». «Вам никто не встретился по пути. Может быть, вы останавливались, чтобы заправить машину или что-нибудь в этом роде?» Брэк покачал головой. Френч изменил позу и открыл свою записную книжку. «Что ж, сэр, давайте прикинем, что у нас получается». «Время до шести часов нас не интересует, потому что мистер Кэрри был еще жив. Меня интересует время, начиная с шести часов. Без сомнения, ваше пребывание в Драйчестере легко подтвердить. А вот что касается времени между шестью и семью, здесь придется провести уточнение. Точное время убийства нам неизвестно». Однако, предположительно, оно произошло вечером до полуночи. Можем ли мы с вами уточнить время, затраченное на отъезд и дорогу до Драйчестера? Брэк был бы рад это сделать, но не представлял себе, как это возможно. «Что ж», — сказал Френч, — «в таком случае я попрошу вас сделать то же самое, что вы делали в тот вечер, собраться и проехаться до Драйчестера». «В то время, как я буду засекать время, вы не возражаете?» У Брега не было ни малейших возражений. «Давайте тогда встретимся сегодня в Уитнесе во дворе около шести». Брэг согласился. «Хорошо», — продолжил Френч. «Теперь, сэр, еще один вопрос. В дополнение к упомянутым вопросам меня интересует еще и финансовая подоплека дела». Я могу прямо сказать вам, чего бы мне хотелось. Не могли бы вы дать мне записку к вашему финансовому менеджеру с тем, чтобы он ответил мне на все вопросы, касающиеся вашего счета в банке? Мистер Брэк, вы имеете право отказать мне в этом, но в ваших же интересах помочь мне установить факт вашей невиновности. Впервые Брэк недовольно поморщился. «Что еще, инспектор?» — спросил он негодующим. «Ваши должностные обязанности определенно не входят в относ в мои личные дела лишь на том основании, что меня угораздило работать там, где произошло убийство». «Мне положено разобраться со всеми, имеющими касательство к делу», — упрямо повторил Френч. «Вы можете отказаться, если хотите». «Но если возникнет необходимость, у меня достаточно полномочий, чтобы получить нужные сведения. Если у вас есть что скрывать, вы это сделаете. А если нет, сэр, то вы не только поможете моей работе, но, возможно, избавите себя от беспокойства, если дадите свое согласие». Брэк был очень возмущен, но потом остыл и неохотно согласился. Напомнив о встрече вечером, Френч отправился в банк Брега. Имея дело с финансовой отчетностью, Френч, конечно, понимал относительную ценность получаемой информации. Тот факт, что половина суммы премиальных выплат не поступала на счет подозреваемого, ничуть не доказывала, что они не шли подозреваемому. Но Френч полагал что если все же эти деньги предназначались для кого-то еще, то, возможно, этот человек перечислял их на свой счет. В этом случае, сверим суммы поступлений по месяцам, можно было сделать определенные выводы. Результаты посещения банка совсем не устроили его. Формально никаких следов, бросающих тень на Брега, не обнаружилось. Однако косвенные признаки его виновности имели место. С того времени, как в банк стала поступать ежемесячная зарплата инженера, не было ни одного поступления денег, неизвестно откуда, и в другие сроки. Все поступающие суммы были заработной платой, плюс небольшие проценты от начислений на вклад. Френч взял на себя труд проверить все суммы. Они точно соответствовали заработку Брэга. И все же Френч нашел здесь материал для раздумий. С того времени, как счет был заведен, с него постоянно снимались определенные суммы на разные нужды, скажем, на портного, и счет был почти на нулях. Френч не пожалел времени, пытаясь разобраться, на что тратились деньги. Однако в течение последнего года траты резко сократились, сведясь почти к нулю. Разумеется, такое сокращение расходов было вполне объяснимо во время кризиса. Многим пришлось потуже затянуть пояса. Можно было объяснить это большой экономией и бережливостью Брега. И все же было в этом что-то подозрительное. Денег Брегу явно не хватало. И именно в это время Кэрри зател свое мошенничество. Выходило, что Брег экономил весь последний год. Но именно в этот период Керри каждые четыре недели отстегивал неизвестному довольно крупные суммы. Не существовало ли здесь связи? Френч этого не знал. Все выглядело довольно невинно, и все же за этим что-то могло скрываться. Френч пометил себе, что если у Брека не окажется твердого алиби, следует более детально изучить его траты И прежде всего разузнать, не тратит он реально денег больше, чем зарабатывает.